Следом была встреча с пионерией, на которой моя речь почти не изменилась. Не зря цитатник Кима Мидовцы подсунули ох, как пригодился. Далее у нас по графику плотный ужин в местном аналоге Праги. Убранство-то победнее будет, но кухня выше всяких похвал. Грустно, но нажрал я здесь столько мяса, сколько среднестатистическая северокорейская семья за всю жизнь не видит похер, не выпадаем из симулякра и общаемся с младшим Кимом на тему огнестрела. Да, дорогой друг, Калашников — самый лучший автомат, и мы все им очень гордимся и охотно из него убьем всех решивших на нас полезть натовцев. Товарищ Юрий — очень душный собеседник. Выпей со мной, товарищ Сергей, раздухарившись без папенького присмотра, он скомандовал официанту надсидить нам соджу. И хули я сделаю? За наше воодушевляющее знакомство и дружбу между нашими великими странами, разгласил я тост. Выпили. За неизбежную победу коммунизма, предложил он. Выпили, и я мощно закусил. Четно. По мозгам пробежала теплая волна эйфории, и Ким прямо на глазах начал превращаться в целом-то душевного чувака. «За отсутствующих здесь дам», — предложил я, — «и не надо на меня так неодобрительно коситься, дядя Герман, самоконтроль в наличии». «За наших отцов и дедов! За долголетие товарища Киммерсена, За здоровье Юрия Владимировича Андропова!» Череда тостов пролетела незаметно, и официант сменил нам бутылочку. Накатив уже по-простому, Ким спросил. — Товарищ Сергей, ты еще очень молод. Отец говорил, что молодого правителя в СССР быть не может. Как ты собираешься сменить своего деда? Дядя Герман блеснул любопытством в глазах. Нет ли здесь умысла на теракт? — Я совершенно не тороплюсь, — широкой улыбкой признался я. Как ты правильно заметил, товарищ Юрий, я еще очень молод, но уже сделал много хорошего для своей страны. Тем же самым буду заниматься еще много лет. Так что для меня совсем не проблема, если после Юрия Владимировича в Кремле посидит временный правитель. — О, ты так уверен, что враги тебя не опередят? — заинтересовался он. — Мой народ любит меня всем сердцем, — похвастался я и для меня не будет проблемой вытахнуть с моего законного места взорвавшегося предателя. Ничего лишнего не сказано. Сигнал был трясти яйцами изо всех сил, демонстрируя силу рода Андроповых на правах гарантии несменяемости курса на укрепление сотрудничества. Азиаты же, им такое только в радость. «Твой путь труднее моего», — накатив, погрустнел Юрик. «Я родился лидером, и это моя судьба. Мой отец позаботился о том, чтобы после него я продолжил вести наш народ к процветанию. Ты появился из ниоткуда. Отец рассказывал, что твой дед долгое время не обращал на тебя внимания. Он считает, что это было проверкой. Достоин ли ты встать рядом с Юрием Владимировичем?» и теперь тебя знают во всем мире и я товарищ сергей считаю тебя равным себе ути какой хороший маленький диктатор тут у нас твои слова величайшая похвала товарищ юрий поблагодарил я они наполнили меня мотивацией продолжать карабкаться на самый верх чтобы однажды за этим самым столом — похлопал по крышке. — Сидели не друзья, но правители двух великих народов, обсуждая совсем другие вопросы. Выпили за это свернувшим бодрое настроение Кимом, и дядя Герман посмотрел на часы, как бы намекнув, что нам пора. — Идем, мой дорогой друг! — получив сигнал от собственного хранителя, Не только дядя Герман на часы умеет смотреть. Ким поднялся на ноги и протянул мне руку. Насладимся же мастерством ваших и наших музыкантов. Э, дай нам с собой бутылку этого прекрасного соджу. В машине бухнули уже из горла, и будущим диктатором овладело желание развлечься. «Останови — Останови! — велел он водителю, указав на бредущего домой работягу. Остановились. И тощий кореец средних лет, увидев, кого это тут принесло, отвесил глубочайший из возможных поклонов. «Моя радость от лицезрения достойнейшего сына, нашего великого лидера, настолько велика, что я завещаю своим внукам рассказывать об этой встрече их детям и внукам!» После поклона выразил свою радость, начав намокать глазами. «Как же вы, блядь, свой ебаный симуляк, верите? Даже зависть берет!» — Но я всегда счастлив поговорить с достойными тружениками, — скромно заметил Ким. — Как вас зовут, уважаемый товарищ? — Меня зовут Ли Чхан Чин, — с поклоном ответил тот. — Женат ли ты, товарищ Ли? — не отставал Юра. — Ненавижу опаздывать, но что я сделаю? Сам потом по ушам от папеньки будет за несоблюдение протокола получать. — Да, ува... многоуважаемый товарищ Ким, — поспешил ответить белолага моя жена и работает на цкадской фабрике и уже много лет переполняет план, как и я сам. — Переуполнение плана — величайший благодетель, остался доволен Ким и весело мне подмигнул. Мол, смотри, есть ли у вас дети? — Судьба была к нам благосклонна, — с улыбкой ответил образцовый северокорейский пролетарий. — У нас двое сыновей, и жена снова беременна. — Хорошо ли вы живете, товарищ Ли? — тоном радушного хозяина отеля спросил Ким. — Нам совершенно не на что жаловаться, многоуважаемый товарищ Ким, — с поклоном бодро отрапортовал работяга. — Сколько комнат в вашей квартире? — Одна, очень уютная и светлая, — похвастался товарищ Ли. — Одна комната для семьи передовиков, которую вскоре ожидает радость появления нового ребенка, — это недостойно, — притворно нахмурил брови Юра. — Товарищ Со, запишите мое распоряжение переселить семью достойного товарища Ли в двухкомнатную. Обязательно пригласи меня на новоселье, товарищ Ли. И, оставив огорошенного свалившимся на него счастьем пролетария, мы отправились дальше. — Отец говорил, что один осчастливенный гражданин равен тысяче, потому что он обязательно расскажет всем вокруг о нашей встрече, — поделился Ким со мной Лахухаком. Твой отец опытный, руководитель, и я обязательно это запомню, как и твою щедрость к достойным гражданам, товарищ Юрий. Пьяным симуляка отыгрывать гораздо легче. Тоже мне, блин, аттракцион невиданной щедрости устроил. Да я эти квартиры тоннами отгружаю. Уже за четыре сотни семей расселил. Вот насколько я крут. Да у меня в совхозе туалетная бумага производится. Что ты вообще о социальной ответственности бизнеса знаешь, наследничек? Ух, втащить бы по этой самодовольной рожи. Нет уж, лучше еще накатить. «Твоя невеста очень хороша и достойна тебя, но в нашей стране тоже много красавиц!» — потянула она прекрасная. «Давай отправимся в одно из мест, где красавицы всегда готовы услужить достойным мужчинам». «Ага, поехали по бабам, а потом я неделю буду без Вилочкиных прелестей обламываться. Нет уж, первородство за очевидную похлебку Андроповой не продают». — Я бы с огромной радостью составил тебе компанию, потому что прелесть ваших дам — первое, что бросилось мне в глаза, когда мы пересекли границу, — соврал я. — Но к моей великой скорби я не могу себе позволить отступить от регламента. Это ведь официальный визит, согласованный самим Юрием Владимировичем. — Отложим до твоего следующего приезда, — не обиделся мой азиатский друг и в некотором смысле коллега. Наше опоздание ни для кого не осталось незамеченным. Еще бы, без нас концерт приказано не начинать. По людскому коридору, не забыв попозировать камерам, мы прошли внутрь, и нас проводили в vip ложу где нашлись товарищ Ким Сен и наш посол. Первому наше пошатывающее состояние явно понравилось. Подружились мальчики. А вот второй скорчил укоризненную мину, на которой прямо читалось «Доложу об этом инциденте наверх». Радуйся, что не пришлось меня из номенклатурного борделя вытаскивать. Ладно, Николай Георгиевич, нормальный мужик. — А Я рад, что вы нашли общий язык с моим сыном, — порадовался за нас Ким Старший. Ваш сын достойнейший юноша, я невразимо горд тем, что отныне могу называть его своим дорогим другом. Не подкачал я. Нам все полезно, даже страна нищих обитателей Симулякру. Э, товарищ Сергей настоящий мужчина, и я с огромной радостью посещу его свадьбу, добавил Ким младший. Придется вместо семейных посиделок на даче давать пафосный прием. Ненавижу обезьяне игры, и очень жаль, что мою ненависть окружающие не разделяют. Уселись. Ким-старший дал отмашку, и на сцену вышел ведущий, объявив этнический коллектив. Деточки отпелись, и настало то самое время. Текст песни принадлежит товарищу Ким Чен Иру. Эти стихи он посвятил нашему великому лидеру и своему отцу, товарищу Ким Ир Сену. Долгие продолжительные овации. Согласованно, да. Мне плагиата не жалко. Так чё бы не подкинуть дровишек в и того освещающий всю Северную Корею симуляк. «Музыку написал лучший друг товарища Ким Чен Ира, почетный член Союза социалистической трудовой молодежи Кореи и друг всей корейской молодежи, на которой ей нужно равняться. Исполняет...» На сцену выкатился певец со своими бэк-вокалистками. «Наши музыканты заиграли мелодию «Ты поднимаешь меня». По окончании песни народ разрыдался. И, казалось, отбил ладонями овации именно так, что перевыполнить план в ближайшую неделю не сможет. Какой бы хорошей ни была песня, но хлопают они совсем не поэтому. Текст ведь сам наследник написал. Искренне приняло, как ни странно, только старшего Кима, в глазах которого выступили слезы. Опа! Вспышка. Сфотографировано и пойдет в пропагандистские материалы. Считав реакцию, Кимовы подсосы велели передать на сцену запрос о повторе. Всего новый хит мы прослушали четыре раза, прежде чем товарищ Кимерсен присытился и дал отмашку переходить к следнейшим номерам. А после возвращения в посольство мне пришлось долго оправдываться перед Виталиной за подростковый алкоголизм, а перед Олей за то, что все ее выступление благополучно проспал.